Глава последняя, главная задача начала жизни. Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено, Гони природу в дверь, она влетит в окно. Николай Карамзин Появившийся на свет младенец, человеческий детеныш, такой же биологический объект, как волчонок, поросенок или медвежонок. Природа заложила в ребенка способность жить по своим законам, которые вовсе не предусматривают идеальную чистоту, строгий режим сна и отдыха, регулярный прием пищи, отсутствие сквозняков, кипяченую воду, теплые носки и так далее. И не надо сознательно ставить природу в тупик. Ведь когда не действуют законы природы, действуют законы другие, законы любви и страха которые, мягко говоря, совсем не лучше. Решиться следовать природе, выбирая принципы воспитания, родители должны сами. И не требовать, и не ждать, и не надеяться на то, что хоть кто-нибудь добровольно согласится делить с ними ответственность. И постараться надо обойтись своими силами подумать и найти в конце концов золотую середину между мудростью природы и прелестями цивилизации. В каждом человеке заложены с момента рождения две половинки. Биологическая и социальная. Биологическая ⁇ это как раз и есть природные наши корни. Именно о них мы все время в этой книге говорили. Социальная половинка больше относится к педагогике, и осталась она нами почти нетронутой. Наверное, так и надо было, когда ребенок из болезни не вылезает, самое замечательное воспитание не в радость. Поэтому самая главная задача на этапе начала жизни не дать растерять биологическое, дабы иметь потом возможность развивать социальное. Вот и не теряйте, ведь это здоровье вашего ребенка, здоровье, решайте сами, ведь это ваш ребенок.